Импровизированный банкет продолжался до поздна. Начали с шампанского, потом перешли на коньяк и водку, не забывая однако поглядывать на монитор голапроектора. Крупнейшие новостные каналы земли теперь были увлечены лишь одной единственной темой. Как и предполагалось изначально, в Соединённых Штатах немедленно началась бурная истерика. А вскоре масло, скорее бензинчику, в огонь подлил наш возлюбленный государь выступивший через два часа после германского коллегии. Михаил оказался куда более жесток. Он весьма прозрачно намекнул, что на любое противодействие совместным планам двух империй будет дан адекватный ответ, и что предусмотрены различные варианты развития событий в случае, если в международной политике возобладает консерватизм и нежелание принять более чем разумные планы России и Германии, не затрагивающие интересов третьих стран. Пассаж Михаила в адрес ООН вызвал у нашей подвыпившей компании бурные аплодисменты и эмоциональные возгласы на подобии "ату их засранцев". Император в самых вежливых формулировках припомнил этой ветхозаветной организации и азиатскую войну 64-го, когда ООН-ская штаб-квартира была парализована страхом, а генеральный секретарь лишь малоразборчиво мудил в микрофон, исторгая заезженные фразы о дипломатии и взаимопонимании. и февральскую историю на Марсе, и коррупцию среди высшего руководства, и прочие прегрешения зажравшихся нью-йоркских чиновников. Общий смысл хорошо завуалированного предупреждения о возможном начале бракоразводного процесса сводился к тому, что он свое отработало. Да, вы были нужны после Второй мировой, вы не допустили новой войны, но прошло целых 300 лет, и организация стала обузой. бюрократическим монстром, работающим исключительно на себя. Короче, он себя изжила. Несомненно, мы питаем глубокое уважение, чтим заслуги, достижения, успехи и так далее. Но впредь будем исходить из принципов целесообразности, а не следовать замшелым установлениям, большинство из которых не отвечают требованиям времени. Извиняйте, джентльмены, но теперь нам не по пути А если, конечно, организация не будет реформирована сверху донизу? Ждите, как же, какой бюрократ откажется от любимой кормушки и мягкого кресла? Отвесив добрую дюжину пинков ООН, Михаил принялся за геополитических соперников. Мол, Соединенным Штатам Америки давно пора осознать, что установка на собственную исключительность, мягко говоря, вызывает недоумение у соседей. 20-й век давно закончился. И государству, претендующему на серьёзное влияние в клубе великих держав, следовало бы позабыть детсадовские штучки с подбрасыванием слабительного в чужой компот и начать сотрудничать на равных. Никто не спорит. Америка была ужасно обижена, некогда потеряв статус единственной супердержавы. Но сколько ж можно дуться на весь мир и ученять мелкие пакости? Эта часть речи наверняка была составлена лучшими дипломатами нашего мида. Вроде бы никаких прямых оскорблений, но обидно до да невероятности. Я сразу усёк, что Михаил готов пойти на полный разрыв с США. Лучше иметь хорошего врага, чем крайне ненадёжного партнёра. В адрес Объединённой Европы было сделано несколько учтивых реверансов. Халифат, Китай и Япония вообще не упоминались. А странам с незначительным уровнем развития ясно дали понять, что помощи ожидать не следует. Самим жратнечиво Поэтому и устанавливаем Вселенским Тарарам с широкой колонизацией. Обращение Михаила я могу назвать одним единственным словом шедевр. Интересно, сколько умных голов корпело над текстом, выверяя каждое слово и оттачивая каждую фразу до остроты дамасского клинка. Все точки над и расставлены. Мы будем делать то, что хотим, не в ущерб другим. Мы очень дружим с немцами. К дружбе приглашается Европа. Причём Даётся время на размышление. А если кто-то вздумает дружить против нас, схлопочет топором по черепу. Мы к этому готовы и ничего не боимся. Усекли? На грядущий конец света ни одного намёка. Наоборот, жизнь прекрасна и удивительна. Нам лишь остаётся с песнями маршировать в лучшее завтра. Присоединяйтесь. Что характерно, силку никто никого не тащит. Гости Франса и Осифа. начали расползаться поздно, к часу ночи. Очень уж интересно было проследить реакцию земных средств массовой информации. Защищенные от электромагнитного воздействия устройства планка в Квебеке можно пересчитать по пальцам одной руки. Где еще получишь самые свежие новости? После четвертого стаканчика водки и новостей по СНН, в которых показали невнятное интервью ошалевшего от таких вывертов госсекретаря США, Гильгоф изменил свое прежнее мнение и поименовал заявление обоих императоров уже не просто бомбой, а бомбой в унитазе. Общество с этой нестандартной формулировкой дружно согласилось, только канадский консул был хмур. Предчувствовал, что ничем хорошим эта история не кончится. Правительству в Ваттаве придется решать, на чьей стороне вести игру. Китайцы сохраняли истинно восточную невозмутимость. Пекинский голографический канал Мимолётное известило о том, что правительство Китая приняло к сведению заявления высших руководителей России и Германии. Япония и азиатский дракон тоже предпочли промолчать и подумать. Со стороны халифата мёртвая тишина. Британцы осторожно высказались в том смысле, что нельзя так вот рубить с плеча, нарушая все мыслимые международные обязательства и традиции. Но в целом они понимают позицию кайзера Рейха и России. Франция была занята выборами президента, и комментарии оказались смазанными. Скандинавы не захотели ссориться и доложились, что во внутренние дела соседей влезать не собираются. Тем более, что подданные королевств Унии приглашались в Германии поучаствовать в этой грандиозной афере. Крайне неожиданной оказалась реакция Рима. Я имею в виду не правительство Италии, а апостольский престол. Пресс-секретарь Папы Адриана XVI озвучил слова пантифика: который выражал полное одобрение проекту. Если массовая колонизация других планет снимет продовольственный вопрос и уменьшит нищету на земле, это благое дело. Римская католическая церковь призывает прихожан, особенно молодежь, принять участие в программе освоения дальних миров. Надь вам официальное благословение. Его святейшество лично выскажется по данной проблеме во время очередной проповеди на площади Святого Петра. Очень странно. Просепил мне на ухо гильгув, нещадно исторгая винные испарения. Не находите, капитан? Рим никогда не спешил с заявлениями такой значимости. А тут и 4 часов не прошло. Как прикажете к этому относиться? Понятия не имею, я пожал плечами. Зато мы внезапно получили влиятельного союзника и поддержку самой мощной и богатой религиозной организации мира. Постойте-ка. Женя, вы всегда любите искать ключевые слова. Найдите такие в моей последней фразе. Мощное, влиятельное, богатое. Моментально отреагировал Гильгуф. Сколько бы доктор ни выпил, разум у него всегда остаётся ясным. Мощн Господи Боже, ну и дела. А да тут и последний кретин догадается. Отойдём в капитанскую каюту. Отошли. Щит переборки, отделяющий коридор левого борта от уютного обиталища, предназначенного для командира корабля, опустился. Теперь нас никто не мог подслушать, за исключением связисущего и Эр-Франса. Чёрт, бутылку взять забыли. Женя полез в минибар и извлёк крошечный пузырёк со Смирновым, откупорил. Вам не хватит? учесливаясь я. Отцепитесь. Я могу выдуть 1,5 л водки без каких-либо серьёзных последствий для организма. Проверено долгим опытом. Лучше сами выпейте. Признаться, я в шоке. Знаете от чего? Ватикан всегда был государством, обладающим исключительно профессиональной разведкой и службой обеспечения. Эти контуры именноются вполне винно. Конгрегация защиты веры, ранняя инквизиция, и конгрегация по чрезвычайным церковным делам плюс собственные информационные сети кардинальской курии ордена иезуитов доминиканцев и францисканцев во многом благодаря чётко поставленной системе внутренней и внешней безопасности возникшей во времена папы Георгия Великого это когда 11 век, последняя четверть 1300 лет прошло так вот Спецслужбы Ватикана сделали очень многое для того, чтобы римский католицизм и папство прошли через все мыслимые испытания: Реформацию, религиозные войны, ереси, гонения, эпоху разнузданного либерализма 20-го и 21-го веков. Там люди работают не за деньги, а за веру, за совесть, за спасение души. Это куда более крепкий фундамент, нежели обычный патриотизм. Я уж не говорю о презренном металле Сколько сейчас католиков на Земле? 3 с лишним миллиарда, ага. И для каждого папа является непререкаемым авторитетом. Представляете, каковы подоциальные возможности? Конечно, согласился я. Вы к чему ведёте меня, Инн Борисович? Ватикан знает. Откуда была утечка, говорить рано. Скорее всего, от них. Ясно одно. Рим в курсе дела. И папа мигом дал нам понять, что безоговорочно согласен со стратегией эвакуации. Уважаю. Инстинкт самосохранения и способность к выживанию у католической церкви потрясающий. И что теперь? Теперь в оркестре появилась новая скрипка. Даже не скрипка, здоровенный контрабас. Догадывайтесь, какой это резерв. Какие возможности? Если мы договоримся, а ведь обязательно договоримся, в Ватикане нет самоубийц, то многие проблемы решатся автоматически. Вы в курсе, что с XIX века по наши дни Ватикан является крупнейшим собственником недвижимости в мире, самым богатым держателем акций. Да наш приятель Удав, по сравнению с Папой Римским, обовширевший нищий, владеющий жалким десятком истёртых медиков, Про отлаженную веками идеологическую машину католицизма я и упоминать не буду. Это ни с чем не сравнимая мощь. А как же православие, удивился я. Единая церковь под единым руководством, с четкой иерархией и строжайшей дисциплиной. И несколько разрозненных патриархов, зачастую недолюбливающих друг друга. Замечаете разницу? Русская православная, грузинская, греческая, Александрийская и Иерусалимская церкви. Нет единого кулака, только растопыренные пальцы, хоть и принадлежащие одной руке. С исламом и иудаизмом история аналогична. Протестантов так вообще видимо-невидимо. Причём все плюются друг в дружку и считают правыми исключительно себя любимых. На них никакой надежды, только под ногами путаться будут. А католики это единая, сплочённая армия. Милиция Деи в Ватикан это прежде всего преданные церкви люди, которые по приказу папы горы с воротами. И деньги. Очень много денег. Немыслимо много. Блин, ну мы ведь не сможем эвакуировать 3 миллиарда католиков. Это физически невозможно. Никак. Да кто вам сказал, что нам придётся этим заниматься? Достаточно дать гарантии папе Адриану, что после катастрофы католическая церковь не потеряет своих привилегий и сможет без затруднений действовать в будущем. Впрочем, не нам решать этот вопрос. Не с нашего шестка. Завтра поговорю с адмиралом Бибериумом. Такой подарок судьбы нельзя упускать. Завтра? проворчал я и посмотрел на часы. Оно уже наступило. Спать осталось меньше 5 часов. Надеюсь, никто не забыл, что план "Одиссей" вводится в действие в 7:42 местного времени. Ого. Гилгов громко по собачьему зевнул. Давайте вернёмся и спросим у дорогих гостей, не надоели ли им хозяева. Это ответственную миссию возлагаю на вас, капитан.